«Отсутствуют, кого нет, а кого нет, того и спросить нельзя. Вот я и думаю, что вам нужно пропутешествовать со мною обратно в аббатство, которое, если идти по верной дороге, находится отсюда в двух часах ходьбы. Там вы будете безопасны от всякого преследования, от вражеских козней. Я приведу вас туда, как музыку воплоти и вы можете оставаться там сколько пожелаете, или пока вы будете находить это удобным. Достопочтенный господин Абат позаботится обо всем необходимом для вас. Вы наденете самое тонкое белье и натянете на себя бенедиктинскую рясу, кстати, она будет вам очень к лицу. Но чтобы вы не походили в пути на раненого с картинки о милосердном самаритянине, напяльте мою дорожную шляпу, Я же покрою свою лысину капюшоном. Дрожащий. С этими словами он снова порожнил кубок, выполоскал его в ручье, быстро уложил все в свою дорожную сумку, нахлобучил мне на лоб свою шляпу и весело воскликнул. Капельмейстер, спешить нам надобности нет. И ежели мы побредем с вами в развалочку, все же доберемся как раз, когда зазвонят собирайтесь, братья, то есть когда его преподобие садятся за стол. Понимаете, дорогой маэстру, что я немало не возражал против предложения веселого отца Гелария, напротив, мне пришлась очень по душе мысль отправиться в монастырь, который в некотором отношении мог стать для меня спасительным убежищем. Мы шагали, не торопясь, беседуя на всяческие темы, и прибыли в аббатство, так хотелось отцу Геларию, когда звонили к трапезе. Дабы предупредить всевозможные расспросы, отец Геларии сказал абату, что, случайно, узнав о моем пребывании в Зикхарсвейлере, он припочел вместо нот из монастыря всех святых прихватить по дороге самого композитора, у коего неисчерпаемый запас музыки всегда с собой. Абат Хризостом. Помнится, я много рассказывал вам о нем. Принял меня с той сердечной радостью, что свойственно лишь людям доброго нрава, и с похвалой отозвался о решении отца Гевария. Теперь, маэстро абрагам, представьте себе, как я, преображенный в заправского монаха-бенедиктинца, сижу в высокой просторной комнате главного корпуса аббатства и усердно сочиняю вечерние гимны, и даже по временам делаю наброски к торжественной литургии, как вокруг меня собираются играющие и поющие братья и хор мальчиков, как усердно я репетирую с ними и как я дирижирую за решеткой хоров. В самом деле я чувствую себя словно погребенным в этом уединении и мог бы сравнить себя с Тортини из страха перед местью кардинала Корнаро Итальянец удрал в Моноритской монастырь в Ассизи, где только спустя много лет его обнаружил один падуанец, случившийся в церкви и узнавший на хорах потерянного друга. Порыв ветра на мгновение приподнял завесу, скрывающую оркестр. «С вами, маэстро, могло бы произойти то же самое, что с тем подуанцем, но я все-таки обязан был вам сообщить, где я». Иначе вы придумали бы Бог весь что. Тартини Джозепта, 1692-1770, итальянский скрипач и композитор, тайно обвенчавшись с родственницей Падуанского кардинала Карнаро, бежал из падуи в Осиский монастырь. Наверное, мою шляпу нашли. И недоумевали, где же голова? Маэстро, особенный, благодетельный покой сошел в мою душу. Быть может, здесь мне и суждено, наконец, сбросить якорь. Когда я на днях опять гулял возле маленького озера в обширном саду аббатства и увидел в воде свое отражение, странствующее рядом со мной, я сказал себе, «Человек, что бредет там внизу? Этот человек спокойный, рассудительный. Он уже не метется в туманных и безграничных просторах. Он крепко держится найденной дороги. И счастье для меня, что человек этот никто иной, как я сам. Из другого озера однажды на меня посмотрел зловещий двойник. Но тише, тише об этом, маэстро. Не называйте мне никого, не рассказывайте мне ни о чем, даже о том, кого я проткнул. Но о себе пишите побольше. Братья пришли на репетицию, и я заключаю мою историческую хронику, а вместе письмо. Прощайте, мой дорогой маэстро, и вспоминайте обо мне. И прочее, и прочее. Прогуливаясь в одиночестве по дальним запущенным дорожкам парка, Маэстро Абрагам размышлял о судьбе своего любимого друга, и о том, что он едва только обрел его, потерял снова. Он видел мальчика йоганнеса и себя самого в Осмилле перед фортепиано старого дяди. Малыш почти с мужской силой гордо отбарабанивал труднейшие сонаты Себастьяна Баха, а он, Абрагам, за это украдкой совал ему в карман пакетик со сладостями. Ему казалось, что это было всего несколько дней тому назад, и он удивлялся, что мальчик был никто иной, как Крейслер, теперь впутанный в удивительную, причудливую игру таинственных обстоятельств. Вместе с мыслями о том прошедшем времени, о роковом настоящем, перед маэстро встала картина его собственной жизни. Отец его, строгий, крутой человек, почти силой приставил его к органному делу, которое для него самого было всего только ремеслом, простым и грубым. Отец не терпел, чтобы кто-нибудь другой, кроме органного мастера, брался за постройку органа, и поэтому, прежде чем допустить своих учеников к изготовлению внутреннего механизма, он делал из них искусных столяров, литейщиков и так далее». Точность и долговечность органа, удобство игры на нем для старика были всем. В душе, в звуке он ничего не смыслил, и это не могло не сказываться на построенных им органах, справедливо порицаемых за жесткость и резкость звука. Помимо того, старик весь был во власти ребяческих затей давних времен. Так к одному своему органу Он приделал царей Давида и Соломона, покачивавших во время игры головой как бы от удивления. Каждый его инструмент был украшен бьющими в летавры, трубящими, отбивающими так ангелами, петухами, которые кукарекали и хлопали крыльями и тому подобное. Мальчик Абрагам, выдумав какой-нибудь фокус для нового органа, какой-нибудь Пронзительное кукареку приводило отца в восторг и только так избегал заслуженных или незаслуженных колотушек. С робкой и страстной тоской призывал Абрагам срок, когда он, по обычаю ремесленников, отправится странствовать. Наконец пора это наступило, и Абрагам оставил отчий дом, чтобы никогда туда не возвращаться. Во время путешествия, совершенного в обществе нескольких подмастерьев, большей частью разгольно-грубых парней, он забрел однажды в бабатство святого Власия, расположенное в Шварцвальде, и услышал там знаменитый орган старого Иоганна Андреаса Зильбермана. Зильберман, Иоганн Андреас, 1712 1783 немецкий органный мастер. Вместе с глубокими и дивными звуками этого инструмента впервые в его душу проникло волшебство гармонии. Он почувствовал себя перенесенным в другой мир, и с этого мгновения им завладела любовь к искусству, которым прежде он занимался с таким отвращением. Теперь его среда, да и жизнь — какую он вел до сих пор, представились ему столь недостойными, что он напряг все силы, стараясь вырваться из затягивавшего его болота. Природный ум, понятливость позволили Абрагаму сделать гигантские шаги в научном образовании. И все же часто ощущал он свинцовые гири прежнего воспитания и прошлого времяпрепровождения. Кьяра Союз с этим странным таинственным существом был вторым мигом озарения в его жизни, и оба эти мгновения, пробуждение чувства гармонии и любовь к Яры, образовали некий дуализм его поэтического бытия, благодетельно подействовавший на его грубую, но сильную натуру. Едва он покинул постоялые дворы кабаки, где в густом табачном чаду раздавались непристойные песни, случай или, вернее, его искусство делать механические игрушки, которым он успел сообщать видимость таинственного, о чем уже известно благословному читателю, принесли его в совершенно новый для него мир, где он, оставаясь вечным чужаком, удержался лишь потому, что сохранил свойственную ему твердость. Эта твердость все крепла, а так как была она не упорством невежественного упрямца, а основывалась на ясном и здравом человеческом разуме, правильных взглядах на жизнь и порожденной ими меткой насмешки, то, естественно, и произошло, что там, где юношу едва терпели, мужчина внушал почтение как носитель слишком опасного начала. Нет ничего легче, как импонировать знатному обществу, которое всегда гораздо ниже того, чем его считают. Как раз об этом и подумал маэстро Абрагам в ту минуту, когда он возвратился с прогулки в рыбачью хижину и от души разразился громким смехом, облегчившим его стесненную грудь. Глубочайшую скорбь, прежде вовсе чуждую Абрагаму, вызвало у него живое воспоминание о том мгновении в церкви аббатства святого Власия и об утраченной кияре. «Зачем теперь вновь так часто идет кровь из раны, которую я считал зажившей?» — обратился он к самому себе. «Зачем предаюсь я пустым мечтаниям, когда, кажется, мне нужно быть деятельно, вмешаться в работу механизма, неправильно заведенного, вероятно, каким-то злым духом? При мысли, что его своеобычному образу жизни и занятиям угрожает опасность, откуда он сам не знал, маэстро охватил страх, пока ход размышлений не привел его, как было сказано, к знатному обществу его развеселившему. И тотчас же он почувствовал заметное облегчение. Вот он уже вошел в рыбачью хижину, чтобы, наконец, прочесть письмо Крайстера. В княжеском дворце, между тем, происходило нечто достопримечательное. лейб сказал, «Удивительно! Это выходит за границы всякого опыта, всякой практики». Княгиня, «Так и должно было произойти, и принцесса не скомпрометирована». Князь, «Разве я не запретил этого категорически?» — Ну, у этого сброда, у этих прислуживающих ослов нет ушей. Но обер Гегер должен позаботиться о том, чтобы принцу больше не попал в руки порох. Советница Бенсон. Слава Богу, она спасена. В это время принцесса Гедвига глядела в окошко своей спальни, изредка беря аккорды на гитаре, которую Крейслер в дурном настроении отшвырнул прочь, и потом вновь получил от Юлии освященный, как он говорил. На Софе сидел принц Игнатий, плакал и жаловался. Больно, больно, а возле него Юлия, прилежно чистившая картофель, в маленькую серебряную миску. Все это относилось к событию, которое Лейб Медик с полным правом назвал удивительным и противоречащим всякому опыту. Принц Игнатий, как не раз уже замечал, благосклонный читатель, сохранил игривую невинность ума и счастливую непосредственность шестилетнего мальчика. Среди его игрушек была маленькая, отлитая из металла пушка, служившая ему для его любимой игры, которой, однако, он очень редко мог увеселяться, так как для нее нужны были некоторые припасы, не всегда бывшие под рукой а именно несколько крупинок пороху, крупная дробинка и птичка. Когда принцу случалось достать все это, он выстраивал свои войска, производил военный суд над птичкой, затеявшей мятеж в утраченных владениях папы-князя, заряжал пушку и расстреливал птичку, предварительно намалевав ей черное сердце на грудке и привязав к подсвежникам. Иногда это ему не удавалось, и тогда он завершал справедливую казнь государственного изменника с помощью перчинного ножа. Фриц, десятилетний сын садовника, поймал для принца очень красивую пеструю коноплянку и за это, как всегда, получил крону. Вслед за тем принц немедленно прокрался в егерскую, егерей как раз не было, отыскал мешочек дроби, и рог с порохом, и сделал необходимые припасы. Он уже собирался приступить к экзекуции, которую следовало ускорить, так как пестрый щебечущий мятежник пытался ускользнуть, как вдруг ему пришло в голову, что принцесса Гедвига, ставшая ведь теперь такой послушной, разумеется, не откажется от удовольствия присутствовать при казни маленького изменника. Он взял подмышку ящик, где находилась его армия, под другую пушку, зажал птичку в кулак и тихо-тихо, так как князь запретил ему видеться с принцессой, прокрался в спальню Гедвиги. Принцесса лежала на постели, все в том же каталептическом состоянии. Камеристок возле нее не оказалось. Это было плохо и вместе с тем хорошо, как мы сейчас увидим. Немедля принц привязал птицу к подсвечнику, построил армию в ряды и зарядил пушку. Затем он поднял принцессу с постели, заставил ее подойти к столу и объяснил, что сейчас он изображает генерала, командующего войсками, он же будет владетельным князем и, кроме того, зажжет фитили у артиллерии и уничтожит мятежника. Избыток припасов погубил принц. Он не только набил чересчур много пороху в пушку, но и рассыпал его вокруг по столу. Едва он поднес фитиль, как раздался необыкновенной силой взрыв, а рассыпанный вокруг порох загорелся и порядочно обжег ему руку. Принц громко вскрикнул и даже не заметил, что принцесса в момент взрыва упала на пол. Выстрел прогремел по всему коридору, Все ринулись на шум, предчувствие недоброе. Даже князь и княгиня, позабыв от страха об этикете, вместе со слугами бросились к дверям. Камеристки подняли принцессу с пола и положили ее на постель. Тем временем послали за хирургом, за леб-медиком. Взглянув на стол, князь тотчас же увидел, что случилось. И с гневно сверкающими глазами обратился к принцу, который отчаянно вопил и стонал. «Видишь, Игнатик, к чему приводят твои глупые детские забавы! Вели помазать руку мазью от ожогов, и не вой, как уличный мальчишка! Розгрибы по Губы князя тряслись, речь стала невнятной, понять его было невозможно, и он величественно покинул комнату. Глубокий ужас охватил слуг, ибо всего в третий раз Князь обращался к принцу по имени и на «ты», и каждый раз это означало дикий, еле подавляемый гнев. Когда лейб-медик объяснил, что кризис уже наступил, и что, как он надеется, опасное состояние принцессы скоро пройдет, и она совершенно выздоровеет, княгиня промолвила с меньшим волнением, чем можно было бы ожидать. «Хвала Господу! Пусть меня извещают о дальнейшем!» Но плачущего принца она обняла очень нежно, утешивая его ласковыми словами и последовала за князем. Это время в замке появилась Бенсон, собравшаяся вместе с Юлией навестить несчастную Гедвигу. Едва услышала она, что случилось, как тотчас же бросилась в покой принцессы, подлетела к ее постели, упала на колени, схватила руку Гедвиги и пристально заглянула ей в глаза — а Юлия горько рыдала, воображая, что вскоре ее подруга заснет вечным сном. Но вдруг Гедвига глубоко вздохнула и сказала глухим, еле слышным голосом, «Он мертв?» Тотчас же принц Игнатий перестал плакать, хоть боль и не утихла, и вне себя от радости, что экзекуция удалась, ответил, смеясь и хихикая, «Да». Да, сестра принцесса, он мертв, выстрел попал ему в самое сердце. Да, продолжала принцесса, снова закрыв, раскрывшиеся было глаза. Да, я знаю это. Я видела каплю крови, она выкатилась из самого сердца. Но тут же упала в мою грудь, и я превратилась в кристалл, и только эта капля жила в моем трупе. — Гедвига, — начала советница тихо и мягко, — очнитесь от дурных зловещих грез. — Гедвига, узнаете ли вы меня? Принцесса слабо махнула рукой, как бы желая, чтобы ее оставили. — Гедвига, — продолжала Бенсон, — Юлия здесь. Улыбка пробежала по лицу принцессы. Юлия наклонилась над ней, тихо поцеловала побледневшие губы подруги. Тогда Гедвига прошептала еле слышно. «Все прошло. Еще несколько минут, и я соберусь с силами». Никто до сих пор не вспомнил о маленьком государственном изменнике, лежавшем на столе с раздробленной грудью. Только теперь он попался Юлии на глаза, и она лишь в это мгновение поняла, что принц Игнатий снова играл в свою отвратительную, ненавистную ей игру. «Принц!» — сказала она, и щеки ее запылали. «Принц! Что сделала вам эта бедная птичка? За что вы так безжалостно умертвили ее? Это очень глупая, ужасная игра. Вы давно обещали мне бросить ее и все-таки не сдержали слова. Если вы сделаете это еще раз, Я никогда больше не буду выстраивать ваши чашки или учить ваших кукол говорить, и не расскажу вам истории о морском царе. Не сердитесь, фрейлин Юлия, захныкал принц. Не сердитесь. Ведь это пестрое бестие из-под тяжка отрезало пола на мундирах всех солдат, и сверх того затела мятеж. Ой, больно, больно! Бенсон посмотрела на принца, потом на Юлию со странной усмешкой и воскликнула. «Так вопите из-за пустячного ожога». Но в самом деле этот хирург вечно запаздывает со своими мазями. Однако есть простое домашнее средство, помогающее и непростым людям. Пусть принесут сырого картофеля. Советница направилась к двери, но вдруг, словно охваченная какой-то внезапной мыслью, остановилась, вернулась обратно, обняла Юлию, поцеловала ее в лоб и сказала, «Ты, мое милое, доброе дитя, и никогда не обманешь моих надежд. Берегись лишь эксцентрических, сумасшедших глупцов и охраняй свою душу от злых чар и в соблазнительных речей. С этими словами она бросила испытующий взгляд на принцессу, мирной и сладко дремавшую, и вышла. Тут вошел хирург с необъятным пластырем в руках, повторяя бесконечное уверение, что он уже с давних пор ожидает вершего принца в его комнате, так как он не осмеливался предположить, что в спальне вершие принцессы. Он собрался было налепить пластырь на принца, но камеристка принесшая несколько крупных картофелин в серебряной миске, заступила ему дорогу и стала уверять его, что тертый картофель — лучшее средство против ожогов. — И я, — перебила Юлия Камериску, беря у нее миску с картофелем, — я сама хочу сделать из него для вас, мой принц, самый деликатный пластырь. — Боже милостивый! — воскликнул перепуганный хирург. — Остановитесь! Разве мыслимо употреблять домашнее средство для обожженных пальцев высокой княжеской особы? Искусство, только одно искусство, может и обязано тут помочь. Он снова приступил к принцу, но тот отскочил назад, воскликнув «Прочь! Отсюда! Прочь! Пусть пластырь для меня сделает фрейлин Юлия, а искусство пусть убирается вон из комнаты». Искусство откланялось, и, бросив ядовитый взгляд на камеристку, исчезла вместе со своим искусно приготовленным пластырем. Юлия заметила, как принцесса Гедвига стала дышать все сильнее и сильнее, но как же удивилась она, когда...